«Мы похожи на супружескую пара алкоголиков, которые поутру вернулись из КПЗ, куда их сдали уставшие соседи, одуревшие от их драк. И теперь пьём мировую и отмечаем удачное возвращение из-за колодка». Усмехнулась Сашка, держа бокал в руке. Они по очереди приняли душ, обработали раны друг другу. Сашке пришлось долго трудиться над Гуровскими. Он преувеличенно охал, кряхтел. Сашка посмеивалась. Обе брови у него оказались рассечены. Губы, нос, скулы разбиты. Под правым глазом красовалась большая царапина. Это то, что можно было обработать чудодейственной примочкой и другими оперативными средствами, но о тело. Картина импрессионистов. Пресс радовал глаз гигантским синяком, синяки поменьше украшали спину и бока. Было на что посмотреть. Иван устроил Сашку на диване, и наложил ей примочку на всё лицо в виде косметической маски, приказал не двигаться и пошёл готовить. Он пожарил вкуснейшее мясо, картошку, что вкуснейшее, Сашка не сомневалась, улавливая божественный аромат. Сделал салат, перекрикивая с ней с кухни. Она бы заснула, но у неё всё болело. Примочка жгла лицо, и есть ей хотелось больше, чем спать. Он разрешил ей смыть маску-премочку, полюбовался результатами врачевания, чем-то ещё обработал и пригласил за стол. И теперь вот они сидели друг напротив друга и держали бокалы с коньяком. Сашка права, очень смахивала на семейную парочку пережившую катастрофу. Ну давай, подруга боевая, за наше здоровье. Взял на себя роль тостующего Иван Фёдорович. Они чокнулись, выпили и принялись за еду с удовольствием и молча. Поскольку никто из них не ответил на вопрос "Что?" и отклонил предложение "Может, расскажешь?", обсуждение, обвинения, подозрения были по умолчанию отодвинуты на неизвестный срок, доставив обоим временную передышку и облегчение. Иван налил ещё немного коньяка в бокалы, поднял свой призывным жестом. Сашка присоединилась. Бзынь. Чокнулись, выпили. Саш, тебе бы надо поспать, закурив, нарушил тишину Иван. Не могу я сейчас спать, пожаловалась Сашка. Ты когда-нибудь была в экстремальной ситуации? Тебя обили раньше? Это ты к чему? Это я к тому, что когда спадёт адреналин, надо принимать обезболивающее. Если такового нет, то обязательно выпить, плотно поесть и спать верное средство, она усмехнулась. Спать это моя несбыточная мечта последних лет, а экстремальных ситуаций в моей жизни полно. Это каких-таких? поинтересовался Иван. Осторожнее, мягче. Вдруг что расскажет? Самое время расслабилась после пережитых страхов. Вот же будь она, это работа. Привычно негодовал он про себя. Женщина пережила шок, страх, вся в синяках, а он, мягче, легче, используя её состояние, добывает информацию. А куда деваться? Она железная девка, придёт в себя, её на откровение не раскрутишь, а понять, что за танго с румбой вокруг неё исполняются, необходимо. Может ты сейчас не раскрутишь? засомневался Иван. А она молодец. Умница. Не скатилась в истерику, панику беспросветную. То, что сорвалось в машине, это не истерика, а праведный гнев. Она соображала и думала почти всё время. Немного запаниковала, испугалась, естественно, но не надолго. Взяла себя в руки. Характер. Зашебись. Интересно, откуда такая сила воли и вытяжка? И умная. И юмор, и... Стоп. Стоп, Иван. Александра тоже закурила, немного покашляла с непривычки и ответила. «Как каких? Ты на минуточку представляешь, что такое выстроить свой бизнес с нуля, да ещё в то время, когда я начинала?» Он кивнул, соглашаясь. «На минуточку представляет. Она и предположить не может, насколько хорошо не только представляет, Но знаете именно он. Саш, это все проходили, когда начинали дело. Да, все. Но мне тяжело было, потому что пришлось уйти из науки, уйти из того, что я любила, умела, в чём реализовалась и достигла чего-то. Да, это тяжело. Очень. Я понимаю, посочувствовал Иван. Он действительно понимал. Представить себе не мог, что поменял бы свою работу на что-то другое. Вот заставила бы жизнь. И крутизька хочешь, чтобы выжить. И крутился бы. А куда деваться? Не водку же пить, вспоминая было и заслуги, потерянные возможности, невостребованные таланты. Может, и заливал бы горькой обиду на жизнь, судьбу, государство, на него в первую очередь. А потом бы всё равно стал что-то делать, искать для себя применение, но но уже так бы не горел никогда. и получать тот кайф от работы уже не смог бы. Хотя Господь знает. Слава Богу, что не пришлось испытать этого на своей шкуре в жизни. А ой, как могло такое случиться. Он в своё время стоял перед этим выбором. Серьёзно стоял. И с деньгами было, как в Сашиной науке. И с полным развалом структуры, которую обливали дерьмом все, кому не лень. И... до да чего только не было. В то время народ сваливал пачками кто куда. в основном в криминал. А он понял в какой-то момент, что не уйдёт. Не уйдёт и всё. И сейчас слушал Саньку и до Потрахов понимал, каково было ей. Ох, как понимал. Достижения тоже нелегко давались, но я любила свою науку. Всё, что делала, любила сильно. Я только это знала и умела, ничего другого. А тут пришлось. Саша затушила сигарету в пепельнице. Проследила взглядом, как отрывается от окурка и улетает вверх последняя тонкая струйка дыма, подняла глаза, встретившись с сочувствующим золотисто-шоколадным взором. Ей вдруг захотелось ему рассказать, объяснить, поделиться своим так надёжно и глубоко спрятанным внутри привычным грузом. Она никогда никому ничего про себя и свои переживания не рассказывала. Почему ему? Почему этому незнакомому, подозрительному мужику? Анна не доверяла ему, ожидала от него подвоха, не могла понять, зачем он появился и чего хочет. Злилась страшно за то, что он её подставил в тёмную, но почему-то чувствовала, что именно ему можно рассказать о своей жизни, и он поймёт. Знаешь, у меня было странное детство. Не такое, как у всех детей, решилась Сашка, словно прыгнула с высокой скалы в слепящее зайчиками отражающееся солнце, синее-пресинее море. Поднялась на цыпочки, сильно оттолкнулась и прыгнула. В ушах зазвенел тонкий звук восторженного испуга от такой отчаянной своей решимости и свист рассекаемого телом в полёте воздуха. У Сашки было странное детство, и очень тяжёлое. Не в смысле трудное, бедность, мама, папа алкоголики, сиротство, холод, голод, не считая беспросветность. Нет. Тяжёлое. Маленькая Санька с рождения знала, чувствовала всем своим детским тельцем, кожей, умом, что мама её не любит. Она даже знала почему. Потому что Сашка была недостаточно хорошей. Вот есть хорошие дети, И их за это любят родители. Просто так, потому что они хорошие. А девочке Саше надо постараться стать хорошей. И мамочка её тогда обязательно полюбит. Она знала это совершенно точно. И очень, очень старалась заслужить эту любовь. Сашка обнимала мамочку, но та её отталкивала. Не резко и зло, а вроде как незаметно. «Ну ладно, Александра, хватит», — говорила всегда мама, — И отодвигала от себя Сашку. Она никогда её не обнимала, не гладила по голове, не целовала. И Сашка твёрдо знала: это потому, что она ещё не заслужила. Она ещё не совсем хорошая. Вот станет хорошей, и тогда мамочка обязательно её поцелует и обнимет. И Санька старалась изо всех своих детских силёнок стать очень-очень-очень хорошей, лучше всех. Александра, не смей лезть в лужу, на скамейку, в песочницу, на дерево, в кусты, приказывала мама. Лезть нельзя было никуда, просто не смей. Исенька не лезла, и никогда не пачкала одежду, и банты, завязанные с утра, к вечеру оставались непотревоженными. И мыла руки, и выполняла все мамины приказания и наставления. Не смей дружиться с этим мальчиком, с этой девочкой. Исенька не смела Хана была абсолютно идеальным ребёнком, совершенно такой, какой хотела видеть её мама. Но мами оказалось мало. Она её всё ещё не любила, и требования росли день ото дня. Это потом уже во взрослой жизни, Сашка поняла, что самой идеальной для мамы она могла стать только умирев, наверное. А тогда она старалась и ещё как. Лучше учись. А куда лучше? Она училась на одни пятёрки. Есть, ответила дочь и перескочив через два класса, окончила школу в 15 лет с золотой медалью. Ты должна поступить только в достойный вуз. Есть, вновь ответила дочь и поступив в университет, закончила его с красным дипломом в 20 лет. Ты должна сделать карьеру в науке. Есть. И в 22 стала кандидатом наук. А ещё у Сашки было своё огромное счастье. Папа. Папа Сашку обожал, и баловал, и прятал от невзгод и необходимости быть идеальный. Но папы было очень мало. Он ужасно много работал, приходил домой, когда маленькая Санька уже спала, идеально уснув в идеально положенное время. А утром ему всегда было некогда, и мама находилась рядом. Поэтому по завтракам он целовал Саньку, гладил разок по голове, и уходил. Папа был химиком, профессором и известным учёным. Он стал бы академиком обязательно. А мама была женой известного учёного и никогда нигде не работала ни одного дня. И вела светскую жизнь жены учёного любимого страны. С этой барской, с личной портнихой и маникюршей, блатом, ведомственными академическими домами отдыха и санаториями. Выездами за границу с мужем на симпозиумы, показами мод на Кузнецком мосту, театрами, машинами, всей сопутствующей атрибутикой. Санька в эту мамину жизнь не допускала с ни под каким видом, поэтому у Санки образовалось ещё две радости в жизни. Мамы почти никогда не было дома, и у них появилась домработница Надежда Петровна, тётя Надя. Она гладила Сашку по головке, скорбно вздыхала над ней, и по бабе и жалела её. А почему? Маленькая Сашка не знала. А ещё тётя Надя готовила ей всякие вкусности, запрещённые, конечно, но это была и с тётей Надей тайна. Потом у неё что-то случилось в семье, и тётя Надя стала приводить с собой дочь, Лилю Иванову. Конечно, мама была против, и Сашка слышала, как тётя Надя плакала и что-то объясняла ей. Вечером, нарушив Весь идеальный распорядок. Санька притворилась, что спит, дожидаясь папочку с работы. Ей так хотелось, чтобы девочка Лиля осталась, и тётя Надя тоже. И она решила, что надо уговорить папу помочь в этом деле. Она знала, что папа всегда ужинает один. И соблюдая конспирацию, выбралась из постели и пошла в кухню. Но рейд не удался. Санька поняла, что в кухне разговаривают родители. И подслушала, конечно. У неё могут быть болезни, раздражённо убеждала мама отца. Мы понятия не имеем, какие у этого ребёнка отклонения. Может, она воровка. Перестань, Аня, какие отклонения? Да любые. И вообще, я не желаю, чтобы она общалась с Александрой. А это неизбежно, раз она будет находиться здесь. Анна, я устала и не собираюсь выслушивать этот бред. Если тебе не нравится, как работает Надежда Петровна, найди другую домработницу. Ребёнок здесь ни при чём. Если они поддружатся с Сашенькой, так и слава богу. Пусть дружит себе на здоровье. Ты что, не понимаешь? Это люди не нашего круга, и Александра не должна с ними дружить, и с их детьми тем более. Всё, Аня, хватит. Мне всё это не интересно. Разбирайся сама. Сашка поняла, что папа не поможет, и тихонько вернулась в свою кровать. Но девочка Лили осталась и приходила к ним после школы, и уходила вместе с тётей Надей. Вечером. Мама не могла найти другую домработницу, которая за небольшую зарплату была поваром, уборщицей, тащила на себе всё хозяйство, да ещё занималась всем, что касалось Сашкиной жизни. Отводила в школу, встречала, покупала ей одежду, водила в кружок, ходила на родительские собрания. Саша подружилась с Лилей. Учила её делить в столбик, объясняла дроби, а потом и синусы с косинусами, давала уроки английского. Конечно же, втайне от мамы. Но она настоящую дружбу. У Сашки времени не было в её идеальной учёбе. Одноклассники Сашка побаивались, сторонились и немного презирали за пятёрки и полную отстранённость. Она не принимала участия ни в какой общественной жизни. Никогда. У неё ещё были английский и спорт, и химический кружок при университете. Когда она поступила, одногруппники смотрели на неё как на ребёнка. странного и от того чужого. Человек так устроен. Он ненавидит и боится всего, что не понимает, что выходит за рамки общепринятого, вернее, в другой последовательности, боится и от того ненавидит. Александра отгораживалась от социума и коллективного сознания высоченным забором, не разрешая себе обращать внимание на пренебрежительную презрительность окружающих. У неё была своя задача, Идеальная Александра Романова, как царица. В университете это жгучее стремление угодить маме несколько ретушировалось, перестало быть первоочередным и единственным определяющим, тихо прокравшись и спрятавшись куда-то глубоко в подсознание, и всё чаще вызывая обиду и непонимание, почему. Но у неё началась другая жизнь, захватывающая, интересная. Саша занималась самым любимым делом в жизни. У Саши был чудесный, замечательный руководитель, друг отца, Герман Александрович Кохнер. Гений, академик, гигант. И Санька ухнула головой в науку, ещё сильнее отгораживаясь от людей и реальности. Папа гордился её необычайно, брал с собой на разные научные сборища ещё с студенткой, что было не принято и негласно запрещено. Но папа не обращал внимания на шушуканье и недовольные осуждающие взгляды. Он понимал Сашкины возможности и стремления как ученого. За эти самые лучшие в ее жизни годы они сблизились с отцом и стали не разлей вода, везде вместе. Наверное, ей нельзя было быть такой счастливой. Несчастья повалились, словно прорвалось что-то на небесах. Наука стремительно нищала, умирала. От полноценной работы оставалось всё меньше и меньше, как и от заработков. Решался вопрос о принятии папы в академии, но папа, папа, папочка заболел раком. И всё. Вся жизнь Александры сломалась и разлетелась на куски. Папа как-то сразу тяжело слёк требовались дорогостоящие лекарства, уход, хорошая клиника, а ничего этого не было. Звание академика папе забыли дать. Не до того было Академии наук. Заработка Фёдора и тех денег, что начисляли папе, катастрофически не хватало. Санька надрывалась, читала лекции, подрабатывала как могла, писала статьи свои за деньги халевщикам от науки. Всё без толку. Граши Зато прибавилось ещё одной заботой мамины истерики и требования. Никаких таких денег нет, она не понимала. Их может не быть на что угодно, на вас обоих с отцом, ваше лекарство, врачей, на твоё метро, но только не на меня. По инерции идеальная Сашка отказывала себе вообще во всём и отдавала всё, что могла маме. "Это что?" возмущалась мама, рассматривая купюры. Ты называешь это деньгами? И окатив Саньку презрительным высокомерием, царственно выплывала из комнаты. Теперь такая сцена повторялась регулярно. Александре пришлось продать любимую замечательную дачу в Малаховке. Папе становилось всё хуже. Лекарства стоили каких-то космически нереальных денег, а их не было. "Что ты натворила?" кричала на неё мама. "Где я по-твоему должна отдыхать?" Сашка ответила ей мысленно: где? К этому времени она уже научилась материться про себя, конечно, и и ненавидела мать. Тёмной, мутной, илестой волной из глубин Сашкиной души поднялась эта ненависть. Ненависть и презгливость какая-то, а также ясное осознание, что за человек её мать. Сашка этой ненависти боялась, ужасалась самой себе. Не понимая, как можно ненавидеть свою родную мать. Хорошо хоть виделись они редко из-за Сашкиной работы на износ и безвылазного сидения в больнице возле отца. Это её спасало от дурных мыслей. А потом умер папа. И с ним умерла вся Сашкина прежняя жизнь, не оставив никакой надежды на будущее, поделившись лишь безнадёгой. Она теперь жила в иной реальности, с мамой с нищенским существованием на свою ученую зарплату и бесконечными мамиными требованиями обеспечить ее соответствующим образом, скорее всего, по-царски. И с дневниками, папиными. Чувствуя близкую смерть, он рассказал Саше, где в его кабинете находится коробка с дневниками, и попросил. «Потом прочитаешь. А когда прочитаешь, прошу тебя, доченька, Прости меня. И плакал долго, держа Сашку за руку, ослабевшей, худой, обтянутой пергаментной истончившейся, пожелтевшей кожей ладонью. Сашка испугалась этого прости и неизбежного потом. Потом случилось очень быстро после того разговора. Через 22 дня она похоронила папу и что-то в самой себе, что-то очень важное, определяющее. закидали влажными комьями земли могильщики вместе с папиным гробом. Одним майским поздним вечером она узнала, что именно похоронила в себе. Она возвращалась поздно, после 10 вечера домой. Саша подрабатывала репетиторством, готовила одного мальчика к поступлению в институт, естественно, на химический факультет. Жил мальчик со своими родителями на окраине Москвы. На дорогу в один конец она тратила по часу. Был май, радостный, предвещающий лето, с молодой яркой листвой, неожиданно тёплыми вечерами, грянувшими после затянувшихся дождей, как мажорный аккорд. Ничего этого Александра не видела, не замечала, находясь в постоянном состоянии усталости, с какого-то времени ставшей такой привычной, что она на неё не обращала внимания. как на давно запущенную болезнь. Болит и болит. Привыкаешь и не замечаешь. Сашка тащила тяжёлые сумки с продуктами, которые купила в далёком спальном районе на оптовом рынке. Она всегда их там брала. Два раза в неделю, когда ездила к ученику. Там было намного дешевле, чем в ближайших к дому магазинах в центре Москвы, где они проживали с мамой. Сумки оттягивали руки, Саша останавливалась, передыхала, разминала ладони и подхватив свой драгоценный бытовой груз, шла дальше. Так бы и прошла, но остановилась в очередной раз отдыхая. Посмотрела по сторонам и увидела мужчину, сидящего прямо на тротуаре, вытянув ноги, оперши спину о стену дома и низко опустив голову на грудь. И редкие прохожие старательно его обходили, неодобрительно, презрительно косясь. А Сашка вот не обошла. Ничего, по обыкновению не замечая от усталости, остановилась передохнуть в полуметре от его вытянутых ног. «Пьяный», — подумала сразу первая приходящая на ум. Сашка пригляделась повнимательнее. Может, он и был пьяным, но не алкаш, не бомж, это точно. Одет весьма прилично, а при внимательном рассмотрении оказалось, что и дорого. А ещё он плакал. «Здоровый такой мужик», Лето около 45. Дорогая Адеета сидит в центре Москвы на тротуаре и плачет. Ничего себе сюжетек. Исашку что-то зацепило. Она волоком подтащила сумки к нему поближе, чтобы кто-нибудь проходя мимо не нароком не спёр её полумесячную зарплату в продуктовом эквиваленте. Присела на корточки возле него и спросила, больше настороженно, чем учасливо, с надеждой на его отрицательный ответ: Вам плохо? Он медленно поднял голову, посмотрел на неё заплаканными, покрасневшими глазами, удивился. Сейчас пошлёт, подумала Сашка. Очень, признался он. Вызвать скорую? Обрадовалась она простому, логическому объяснению такого сидения на асфальте. Нет. У вас случилось что-то? Теперь расстроилась она, поняв, что он не болен и даже не пьян. Выпивший, наверняка, запашок-то был, но не пьян точно. Мне очень плохо. Тошно так, что не продохнуть. Почему? Зачем? Он ей признался, словно душу вывернул. Горе сделала последнюю попытку привязать всё к простому объяснению Александра. Нет. Ни горя, ни беда, ни пьянка, ни сердце, ни любовь несчастная. Ровным, не окрашенным эмоциями голосом отозвался мужик. Очень, очень тошно. Устал так, что не чувствую ничего. Как лабораторный хомяк, вынужденный всё время бежать в колесе, пока не подохнет. Знаете, проводят такие эксперименты учёные. Заставляют хомяка или крысы, не знаю, всё время бежать. Если он останавливается, его бьёт небольшим разрядом тока. и он бежит, пока не упадёт от усталости и не сдохнет. Сашка смотрела на него во все глаза, разглядывала выражение его глаз. От многочисленных неоновых витрин и фонарей было совсем светло, и она видела очень ясно, как он на неё смотрит и что кроется в его глазах. Её продрал мороз по коже, пробежал тем самым током, который даёт лабораторной крысе, по позвоночнику. И застряла где-то в затылке, подняв волосы дыбом. Она плюхнулась рядом с ним на асфальт, тоже вытянув ноги, и не находя в себе сил отвести взгляд от его глаз. "А", протянул он. "Вижу, вы меня понимаете". Она понимала. Она вдруг прочувствовала до самого дна эту отупляющую, перешедшую все возможные пределы усталость. уже давно не только телесное, пожравшее всё. Душу, жизнь, будущее, которого просто нет. Всё женское в ней, молодое и немолодое, все мозги, стремления, надежды, эмоции, всё-всё. И тошно. Это хоть какая-то эмоция, маленьким зелёным чахлым росточком, пробившейся через слой чёрной равнодушной пустоты. Понимаешь? Объяснил мужик. Это усталость. Бег непрепрекращающийся убил меня. У меня друг умер недавно. Лучший друг. Единственный. А я сижу на поминках, слушаю, что говорят, поминая его и понимаю, что ничего не чувствую, даже горе. Втихаря на часы поглядываю, прикидываю, когда смотаться можно, ещё поработать успею, к любовнице на часок заехать и домой спать. Нет человека, понимаешь? Не его, он-то человеком умер. Меня нет. А я вот сегодня понял, что даже не мечтаю ни о чём. Хотя бы о чём-нибудь. Всё безразлично. Ничего не цепляет. Тупо, тошно. Никак. Если человек перестаёт мечтать, значит он умер. Ну вот ведь плачете и жалеете себе. Может, и живаете? Предложила Анна. Плачу от бессилия. Она отвела от него взгляд, подтянула к себе одну из сумок, достала из неё батон хлеба, отломила кусок. Будете? предложила Сашка. Буду, вздохнул мужик и взял предложенный хлеб. Сашка отломила и себе, откусила. Они жевали молча, глядя куда-то вперёд, вздыхали потихоньку каждый о своём. мечтать. Наверное, это было бы прекрасно, мечтать. А на давно уже ни о чём не мечтал. Даже о том, что вот случилось бы такое счастье, свалились бы деньги с небес или распродажи копеешные дорогих товаров, продуктов, ну хоть на таком уровне. Они так же молча съели ещё по куску булки. Вам нельзя сидеть на земле, застудитесь, проявил неожиданную заботу мужик. Вам тоже ни к чему Да, некрасиво я как-то. Осмотрелся он вокруг, оценивая ситуацию. Давайте вставать. Он поднялся, помог встать Сашке и оказался намного её выше. Она посмотрела ему в лицо, запрокинув голову. Спасибо вам, девушка. Вы мне помогли. Надо, наверное, познакомиться, неуверенно спросил он. Нет, не согласилась Сашка. Вы мне тоже помогли. «Без имён помощь честнее». «Да». «Вас проводить?» «Нет, это уже из области обычной жизни, а откровения такого уровня для обычной жизни неприемлемы». «До свидания», — улыбнулась Сашка. «До свидания», — улыбнулся он в ответ, поцеловал ей руку и шагнул в сторону. Она посмотрела в его удаляющуюся широкую спину, подхватила свои сумки И медленно пошла к дому. Но пройдя всего несколько шагов, остановилась, замерев, захваченная в расплох пришедшей неожиданной мыслью. Она, молодая, здоровая женщина, много чего уже добившаяся в жизни, не мечтает, даже не думает о любви, любимом мужчине, семье, детях, даже о сексе не думает и не мечтает. Ни о чём нормальном, Естественно, в любом возрасте, тем более в её. Ей же ещё и 30 нет, а она не живёт, не дышит. У неё даже будущего нет, потому что нет никакой мечты. Она мёртвая. Она и не помнит, когда думала, что хочется любить, быть любимой, на свидания ходить, одеваться красиво. Она умерла. Есть некая телесная оболочка с именем, фамилией и отчеством, С прилагающимися к ним регалиями, званиями, а её Александре Романовой нет. Она пустая. Ей ничего не хочется, её ничего не интересует, её не заботит будущее. Единственное, о чём ещё думает эта телесная оболочка, как заработать и где на прокорм себя и мамы. Меня нет, прошептала Сашка потрясённо. Я не живу, даже не выживаю. Я перестала быть И так ей стало страшно. Она на какие-то секунды вдруг почувствовала леденящую дыру пространства безразличия, в которое падала. Падала. Падала. Я похоронила будущее. Александра на всю жизнь запомнила это ощущение и свой страх от соприкосновения с бездной безразличия в себе, порождённый убийством вечно вынашиваемого ребёнка внутри каждого человека мечты поэтому она и ринулась в новое дело загоревшись порой идя на пролом совершая множество ошибок уставая до чёртиков рискуя но ей было интересно жизнь начала свой новый неведомый виток и в начале пути либо пан либо пропал но ей стало интересно жить Интересное новое дело, и мечты проклюнулись через чёрный холод безразличия, постепенно набирая силы. Она стала живой, другой, изменившийся, более сильный, но живой. А когда наваливалось уж слишком много, не продохнуть, Сашка вспоминала себя ту, мёртвую, и полбатона, которые они сживали молча вдвоём с тем мужчиной, сидя на тротуаре, и заглядывая каждый в свою непроглядную тьму. И улыбалась, потому что втайне думала, что мужик тот был ангелом, которого специально послали для неё, чтобы спасти. И ведь спасли. После той встречи у Сашки быстро и неожиданно переменилась жизнь. А началось всё, как обычно бывает у Бога. Нежданно, негаданно, и предположить нельзя было, из какой рунды вырастет целое предприятие. Пару лет до смерти папы, в той ещё счастливой жизни, Александра, занимаясь серией опытов по своей научной работе, получила неожиданные результаты. Обычный процесс исследований. Герман Александрович, посмотрев эти этапные соединения, тогда сказал ей: "Для твоей работы это никуда, а вот для косметологии было бы интересно". "Да? А что интересно?" спросила Саня. И он, увлёкшись, стал объяснять ей, выводя на листе бумаги варианты различных соединений, взяв за основу полученные Сашей формулы, и заставил запатентовать на всякий случай. Он всех своих учеников заставлял в обязательном порядке патентовать даже самые незначительные открытия и проверял. Александра вспомнила про те свои формулы химических соединений от безденیشья. Она покупала самый дешёвый шампунь от которого волосы портились и плохо укладывались. Она стала обогащать шампуни крема, добавляя кое-что своё. Сашенька поинтересовалась, как та жена Германа Александровича. Каким шампунем вы пользуетесь? У вас волосы глаз не оторвать, шёлковые и блестящие. "Своим", рассмеялась Сашка, "собственного приготовления. А вы не могли бы и мне изготовить?" Случилось так, что это просьба изменила дальнейшую жизнь Александры. Эмма Витальевна, так звали жену академика Кохнера, была доброй и, что самое важное, очень мудрой женщиной. Поэтому, когда через неделю или две Александре позвонила незнакомая женщина и, представившись подругой Эммы Витальевны, спросила, не могла бы Саша продать ей шампунчик, как у Эммочки. Саша не очень удивилась. «Вы не волнуйтесь», — поспешила уверить дама, Не услышав мгновенного утвердительного ответа. Эммочка меня предупредила, сколько это стоит. Сколько? полюбопытствовала Сашка, слегка ошарашенная напором. "Да", сказала. Сашка онемела от названной суммы и мысленно вознесла благодарственную молитву Эмме Витальевне. После первой дамы позвонила ещё одна. И ещё. Через какое-то время Саша обнаружила, что её квартира превратилась в мини-производство шампуней и кремов. А ещё, что она стала зарабатывать на этом производстве. Когда она села и посчитала, сколько заработала за последний месяц, то удивилась необычайно дважды. Первый раз: "Не может быть!" А второй: "А куда делись деньги?" И поняла ответ. У них всю жизнь была деревянная шкатулка, которая стояла в кухонном серванте, и все деньги складывали туда. И брались оттуда по мере надобности. Замутонная институтом, преподаванием, домашним производством, общением с покупательницами, бытовыми хлопотами и проблемами, Саша автоматически складывала всё заработанное в шкатулку, забывая пересчитать и распределять на хозяйство. Она постояла, тупо рассматривая пустоту шкатулки, и поняла, куда делись деньги. Мама! Ворвалась Сашка к ней в комнату. Держа в руке вещественное доказательство. Ты что, потратила все деньги? Разве это деньги? Брезгливо поморщилась мама. Ты знаешь? Да. Разозлилась Сашка. И нам с тобой на них надо было жить целый месяц, заработаей ещё. Ты же превратила мою квартиру в лабораторию. Я же терплю? А у меня аллергия, и ты об этом знаешь. Но тащишь в дом всякую химическую гадость. И тут Сашку прорвало. Долго сдерживаемая, поднявшаяся к горлу вонючая от ненависти, вырвалась гейзером наружу. Сашка со всей дури швырнула шкатулку куда-то в угол и проорала: "Да пошла ты, знаешь куда, работать!" Мама подняла брови, расширила глаза от неожиданности и, не утратив величия, поинтересовалась: "Александра, ты что, ополоумила? Всё, хватит с меня", объявила Сашка. приговор. Все деньги отныне будут находиться у меня и тратиться только по моему усмотрению, тем более что зарабатываю их я одна». «Ты этого не сделаешь», — невозмутимо заявила мама. «Я же не могу жить без денег». «Я тоже». Когда Сашка в особенно трудный момент предложила ей оформить пенсию, ну хоть какую-то, оказалось, что максимум, на что мама может рассчитывать, Это самая низкая пенсия домохозяйки. Мама возмутилась, это же унижение, и самой собой ничего не оформила. Всю ночь после денежного бунта Саша читала дневники отца. К утру она узнала, почему мама не любила её всю жизнь, с рождения. Всё просто. В Бразилии, например, такое случается сплошь и рядом, и в Мексике тоже, судя по их сериалам. надёжно утвердившимся на российских телевизионных экранах. Всё просто и до слёз трагично. У папы, который уже был женат, случилась любовь. Сильная, настоящая, единственная. Он хотел развестись, но мама категорически отказала и не просто отказала, подключила тяжёлую артиллерию, всевозможные рычаги давления. Не простых родителей, партком И обещание суицида. Папа оповоевал и сдался, расставшись с любимой женщиной. Через несколько месяцев в папе позвонили из роддома и сообщили, что его любимая умерла, родив девочку и записав её на его имя. Сашку. Вот тогда папа взбунтовался. Он забрал Сашку, привёз домой и выставил маме ультиматум. Либо она принимает и растит девочку как родную дочь, либо он разводится и воспитывает дочь сам. Без неё или с ней, но с дочерью он никогда не расстанется. И мама поняла, что никакие давления, рычаги, угрозы на сей раз не сработают, и сдалась, приняв его условия. Отказываться от богатой и беззаботной жизни она не хотела, детей сама рожать не собиралась и ещё чего. Утром, после бессонной ночи открытий, Сашка, как обычно, приготовила завтрак себе и теперь уже не маме. Она делала бутерброды, варила специальную диетическую кашу для мамы, расставляла приборы, готовила кофе, и всё возвлялось. Почему она ничего не чувствует? Ни радости, ни печали, ни ненависти, ни горькой обиды. Почему? Не обвиняет, не плачет и не смеётся. Не орёт от несправедливости. Почему? А когда перелила заваренный кофе в кофейник и понесла его к столу, замерла возле окна, глядя во двор и поняла: она счастлива. Счастлива и свободна. От всего. От ненависти, от чужой холодной нелюбви, от необходимости любить в ответ, а как же иначе? Свободна от чужого человека. Это потом, в последующие дни, недели, она обдумывала всю свою жизнь, анализировала, вспоминала, стараясь всё осознать, понять. Потом. А тогда утром, у окна, она первый раз в жизни почувствовала себя свободным и нормальным человеком. Нормальным. И оказалось, что для этого не надо быть идеальной, безупречной, самой хорошей. Достаточно просто быть. Первый раз в жизни